И не сумасшедшим, то оторванным от реальности. Уж я-то точно так и подумал, но вот в чем любопытная деталь. Чем больше Салтыков говорил, тем сильнее все проникались его словами. Фразы князя были не просто набором звуков, они ощущались как живая ярость, как уверенность, которая наполняла души и сердца. Я видел, как разгорались глаза молодых дворян, уже вырисовывающих у себя в уме перспективы от предложенного Петром занятия. Я и сам испытывал то же самое, только вот не так явно, но это точно было какое-то воздействие. Какая-то магия, которую никто, кроме меня, кажется, не ощущал и не замечал. Как нежно, но уверенно она обволакивает нас и усиливает нашу решимость поохотиться на твари из урочища. Дерьмо, космочервей, это не был ментализм, не была некромантия или что-то еще, грубо энергетическое. Скорее... «Да?» Тогда я оговорка князя на шабаше казалась куда как понятнее. Ох, непрост был Салтыков. Очень непрост, и чувствовалось, что разгадка секрета князя-отшельника могла быть мне очень полезной. Мог ли он сейчас погнать нас на убой? Определенно. Хотел ли он сделать это специально? Сильно вряд ли. В такой комбинации никакого смысла, если только он не сам житель рочища, занявший место князя, и теперь мечтающие провести какой-нибудь ритуал. Три раза ха. Подготовился ли Салтыков к подобной охоте? «Все это звучит просто прекрасно», — наконец произнес я. «Но мы все видели, на что способны гости из урочищ, и при всем уважении, Петр, чтобы... Поохотиться на мелочь, как ты предлагаешь, нужна рота отборных колдунов, а то и две». «Все так?» Салтыков снова улыбнулся своей безумной улыбкой. «И они у меня есть!» Я же только что сказал, на острове под моим началом служит около 70 колдунов рангов инициатор, 20 практиков и 10 магистров. Но на самом деле это не главная наша боевая мощь в грядущей охоте. Я обвел взглядом внимающих князю молодых аристо. Теперь все они кивали с улыбками на губах или решительным выражением лица. Даже Илона и Долгорукая, а уж последнюю точно можно было назвать самой осторожной в нашей компании. Охренеть! «Салтыков просто околдовал их, расположил к себе и теперь вертел, как хотел. Дерьмо!» «И что же будет главным оружием?» — возбужденно спросил Василий, глаза которого уже сверкали предвкушением. «Одевайтесь, дамы и господа, я покажу. Оставаться в доме, как я понимаю...» Князь довольно улыбнулся. «Все расхотели?» «Хитрый жучара!» «Теперь-то, видя, какие у тебя особенности, я буду вести себя с тобой куда осторожнее...» «Перчатку Вальтера и сушеный грецкий мозг я все время таскал с собой, как и энергокристаллы с амулетами, так что тащиться в комнату на сборы не пришлось. Остальные, кстати, тоже ходили по поместью в полной готовности, если можно было так сказать. Щиты, атакующие артефакты, защита. Интересно, это воспитание сказывалось? Или понимание, что, находясь рядом с Салтыковым, можно попасть под раздачу? А вот сейчас что-то подобное и происходило» выйдя на улицу в ревущую метель мы увидели с десяток бронированных мобилей в три из которых расселись мы остальные предназначались для сопровождающих нас колдунов и гвардейцев стоило только отъехать от особняка как я тут же понял о чем говорил князь его люди и впрямь были готовы даже обычные слуги невзирая на погоду все носились по улицам поселения слуги с оружием в руках временами тяжелым бегали от здания к зданию и что то запускали на крышах под снегом зажигались колдовские огни, и постройки тут же покрывались силовыми щитами. На свободном пространстве то тут, то там из-под земли вылезали различные установки. Ракетные, пулеметные, колдовские. То и дело на пути попадались здоровенные витязи и мобили, полные бойцов с установленным в кузовах оружием. Но что меня поразило, так это еще одна стена, которая сегментами вырастала прямо из-под снега. Ее периметр был меньше основной, но окружал все постройки плотным укреплением. В сопровождении конвоя мы вылетели на занесенную снегом дорогу и понеслись над ней к внешнему периметру стены, прямо в сторону озера, по чьему берегу и была установлена основная защита. «Боишься?» — тихо спросил я у сидящей рядом Илоны. «Нет, не очень», — призналась она. «Князь же говорит, что все будет хорошо, а видя все это...» Она кивнула за окно не думаю, что есть смысл сомневаться в его словах. Я никак не прокомментировал это, но зарубку себе на память сделал. Не доверять Салтыкову. И сделать для моей рыжей какую-нибудь защиту, чтобы подобное внушение не повторилось. Мог бы я не ехать? Мог. Но тогда все наработанные связи, уверен, сгорели бы в пламени осуждения, а то и подозрений в трусости. Кто знает, как люди размышляют под этим воздействием. «Салтыков, сука, собака!» «Что ж ты за человек такой?» Мобили остановились у самой стены, где нас встречали еще несколько витязей и отряд колдунов. От них так вонило магией, что я понял, при желании ребята могут сравнять пару московских кварталов вместе со всеми жителями меньше, чем за полчаса. Что ж, хотя бы их сила радует. Массивное каменное укрепление казалось старым, древним, выложенным вручную, а не просто вылитым из бетона. «Старая постройка» правильно расценил мой внимательный взгляд Салтыков. Ее возвели еще до того, как сюда добрались имперские исследователи два с половиной века назад. Моя семья просто восстановила ее. А кто построил? Сам надеюсь когда-нибудь узнать. Идем. В башне, выстроенной со внутренней стороны, имелась лестница. Мы быстро поднялись на уровень пятого этажа и оказались в куполе, где несколько солдат с тяжелыми магическими пушками. Я таких и не видел никогда. И пяток колдунов... Отдали князю воинское приветствие. «Господин, все идет по плану? Ждем вашей готовности». Петр поманил нас за собой и вышел через вторую дверь наверх стены. Он был огорожен полутораметровым парапетом и оказался неожиданно широким. Можно было спокойно разойтись втроем, плечом к плечу. Здесь ветер дул еще сильнее. Он бросал в лицо горсти снега, забирался под одежду, заставляя мерзнуть. «Ненавижу холод». «Смотрите!» Салтыков величественно взмахнул рукой в сторону кое-как виднеющегося озера. В следующий миг с его руки сорвалось сигнальное заклинание, а затем что-то глухо бумкнуло, и... Я охренел, потому что примерно в полукилометре от нас прямо на берегу замерзшего водоема появилась здоровенная круглая дыра, в которую рухнул снег. А потом из нее начала вырастать еще одна башня. Огромная, металлическая, с гравировкой из огромных светящихся рун по всей поверхности. Достигнув высоты десятиэтажки, она остановилась. На самом верху закрепленной три треноги сиял невероятных размеров золотой кристалл. Даже отсюда я чувствовал, какая мощь сконцентрировала в этом... Что это, мать его, вообще такое? Неужели... Источник... «Именно, друг мой!» — усмехнулся Салтыков. «Именно. Теперь-то ты не сомневаешься, что у нас хватит мощи захомутать парочку жалких отродий?» Я лишь кивнул, наблюдая, как источник фокусирует луч. Через несколько секунд он ударил за пределы острова, в море, и исчез где-то там. «Ты хочешь привлечь твари на мощь своего источника?» «Точно?» «А потом?» «О, ты удивишься, Марк! Смотри внимательно!» Некоторое время все мы молча вглядывались в бурю, и в какой-то момент заметили яркую вспышку, мелькнувшую где-то в море, примерно в той стороне, куда был направлен луч. «Давай, давай!» — процарил Петр. «Еще одна вспышка, чуть ярче, еще одна тусклее. Они приближались». «Они приближаются, господин», — произнес один из колдунов князя. «Всем быть наготове!» «Так точно». Где-то вдали послышался рокот, донесшийся даже сквозь бурю. Луч источника чуть сместился. «Вот сейчас, совсем скоро», — прошептал стоящий рядом со мной Салтыков. Еще одна вспышка, совсем рядом с берегом, и еще сразу три. За пеленой бури мелькнуло яркое сияние, и в следующий миг раздался оглушительный треск. Заклинание магов-князя резко ударило по берегу, разметав снег и бурю, создавая огромную спокойную территорию посреди бушующего циклона. Мы увидели, как по морю к острову стремительно несутся несколько светящихся шаров. Они оставляли за собой узкие полоски раздробленного льда, направляясь прямиком к лучу света, направляемому башней. «Сейчас!» — рявкнул князь, одновременно направляя ментальный приказ. В следующий миг луч разделился на четыре части. Каждая из световых линий изогнулась, превращаясь в некое подобие огромной веревки. Они метнулись к светящимся шарам, ударили в них, и лед, сковавший море, взорвался на огромной территории. «Охренеть, какое силища!» «Мне нужен собственный источник». Шары оказались разбиты, и теперь на концах светящихся веревок дергались какие-то твари. Разглядеть отсюда я их не мог, но, судя по тому, как быстро их тащила к башне, скоро такой случай представится. «Я же говорил, все схвачено», — усмехнулся Салтыков, наблюдая за нашими заинтересованными лицами. «Слышал, что раньше времени поздравлять нельзя, но, к черту, с Новым годом!» В тот же миг одна из светящихся веревок покрылась черноалыми наростами. Замерла и лопнула с оглушительным треском. Над расчищенным участком берега пронеслась ударная волна, едва не скинув нас со стены. Пришлось вцепиться руками в парапеты, усилить магические щиты. Верхушка башни, над которой сиял источник, разлетелась от взрыва. Сам кристалл мигнул, став тусклым, завалился и с грохотом, развалив еще часть башни, рухнул на мелководье. «Не может быть!» — хриплым голосом произнес Салтыков. С оглушительным ревом из остатков постройки начал вырываться истинно черный дым. Площадка под нами задрожала, а затем участок земли в десяток квадратных километров, в центре которого мы находились, будто кто-то крутанул на платформе. Стороны света поменялись местами, окрестности смазались в одно блеклое пятно. Мы не удержались на ногах и рухнули на холодные камни стены, а затем весь участок земли, который только что крутился, начал проваливаться куда-то вниз». «Дерьмо!» — выдохнул я. Глава 11 Новый год. Часть 4 Весь мир рассыпался на осколки. Зрение, слух, обоняние и осязание стали бессмысленными. Все вокруг превратилось в мешанину из образов, звуков и ощущений, стянувшихся тугим водоворотом, затянувшим меня в свою воронку. «Хрясь!» Выругался я, приложившись спиной о что-то твердое. О, блин! В ушах стоял звон, перед глазами все плыло, но я все же попытался встать. Получилось только раза с пятого. Все тело слушалось плохо, будто я хорошенько так напился. Приезжай, Марк, вместе встретим Новый год, рычал я сквозь зубы, пытаясь протереть глаза чтобы еще раз подписался на такую авантюру, долбаный Салтыков, заколебешься расплачиваться, когда выберусь!» Пошатнувшись, я оперся о стену и, наконец, смог осмотреться. «Твою мать!» Все вокруг изменилось. Заснеженный ландшафт стал иным. Теперь из снега местами торчали огромные разноцветные кристаллы, местами здоровенные антроцитовые мегалиты и колонны, хаотично раскиданные по заснеженной равнине. Выше по склону, в той стороне, где располагалось поместье, клубился истинно черный туман, в котором то и дело сверкали какие-то вспышки. Примерно в полукилометре к западу, откуда ни возьмись, появилась роща деревьев, подпирающих само небо. Оно, кстати, было совсем без звезд, зато с розчерками туманностей алого, синего, бирюзового и желтого цветов, пересекающих весь небосвод. Линии туманностей находились в медленном непрерывном движении и создавали иллюзию легкого головокружения. Почувствовав, как горлу подступает комок, я опустила взгляд. Не было ни бури, бушевавшей над островом, ни огромной стены, на которой мы стояли. Лишь ее обломок в несколько километров длиной с разрушенными будто сто лет назад башнями и проломами. Людей вокруг, разумеется, не оказалось. Кто б сомневался. А еще я ощущал магию. Не ту, которая исходила от источника Салтыкова, а разлитую в окружающем мире. «Так», — выдохнул я, понимая, что произошло. «Так, Маркелий, спокойно. Ты снова в урочище. Это ничего, ты выберешься». «Да, я снова, мать его, оказался в урочище. Энергофон был точно таким же, как при прохождении испытания, и точно таким же, как внутри убежища моей бунгамы. Охренеть». Это тот участок острова куда-то перенесло, или он сам стал урочищем? Оба варианта хреновые, но выбираться придется так и так. Наверное, следовало залезть повыше и осмотреться, но от стены осталась лишь малая часть безо всяких лестниц и внутренних помещений, так что забраться на нее было невозможно, а вокруг... Я осмотрелся еще раз и понял, что самым высоким местом является кусок невысокого обрезанного горного хребта ранее возвышающегося на берегу озера. Ха, ладно. Двинувшись в нужную сторону, я сразу втянул в себя стихийной магии, расплесканной в воздухе, и магии тени, которой тоже было в избытке, и почти мгновенно заполнил искру под завязку. Да уж, хоть какое-то преимущество в урочищах у меня есть. Это радует. Стоило пройти сотню с небольшим шагов, как из-за ближайших черных мегалитов вылетели четыре существа. Странных и... «Опасных». Это я почувствовал интуитивно, еще до того, как закрепленные на телах змей человеческие черепа с алыми глазами рванули ко мне. Скорость, с которой они это проделали, была невероятной. Я успел сбить двух из них ледяными стрелами, но два других оказались рядом до того, как я сориентировался. Раскрыв пасти, черепа обнажили клыки и с грохотом врезались в меня. «Защита сработала!» опустев сразу наполовину, и меня всего лишь отшвырнуло на несколько метров, что дало преимущество. Уже в полете я хлестнул по неизвестным противникам волной тени, сбивая их скорость, а, мягко приземлившись на ноги, ударил несколькими дисками тьмы. Парочка пролетела мимо, не успел прицелиться как следует, а вот следующие два развалили черепа на части, и они почти бесшумно упали в снег. — Проклятые твари! — пробормотал я, осторожно приближаясь к созданиям. Что это за хрень вообще? Ни в одном из бестиариев, которые мне довелось читать, я не встречал описания подобных существ. К моему удивлению, хвосты продолжали извиваться в снегу. Словно почуяв мое приближение, они попытались скрыться, утащив за собой остатки черепов, но я безжалостно разрезал их воздушными лезвиями. Из тел брызнула черная кровь, которая тут же задымилась, обдав меня едкой серной вонью. «Мерзость какая!» — поморщился я и пошел дальше. Будь у меня сумка или контейнер, я бы прихватил тела для исследований по возвращению в нормальный мир, но трогать твари голыми руками и распихивать их по карманам было верхом глупости. Самый короткий путь к трем покатым горам был по берегу озера, вдоль остатков стены, но я туда не пошел, потому что видел, что вдоль всего берега висят какие-то пространственные или воздушные аномалии, которые притягивают к себе валяющиеся вокруг них здоровенные булыжники, закручивают их и перемалывают в пыль. Не хотелось бы оказаться разорванным на молекулы, поэтому пришлось давать здоровенный крюк и пробираться по сугробам межкристаллов и мегалитов. Я не забывал крутить головой и ощупывать окружающий мир магическим взглядом. Проблема была в том, что мое особое зрение при такой концентрации магии и кругом оказалось почти бессмысленным. Все вокруг ребило и полыхало, так что полагаться приходилось лишь на человеческие органы чувств. «Дерьмо, космочервей, чувствую себя калекой!» А в голову меж тем лезли разные мысли о моих друзьях, оказавшихся здесь же. Да, это странно, но несмотря на разницу в наших судьбах, возможностях и знаниях, я все же ощущал их как друзей. Ну или хотя бы ценных приятелей. Ладно, ладно, некоторых из них, не всех. Салтыков, хоть и оказался сумасшедшим, но у нас было много общего, и он явно относился ко мне как к равному. Не смотрел свысока, как тот же Василий, Вот уж на кого мне было глубоко наплевать, а... Да, впрочем, чего кривить душой? Князь мне нравился, не вопреки своему легкому сумасшествию, а благодаря ему, скорее всего. Что тут скажешь, даже в прошлой жизни часть моих друзей нельзя было назвать адекватными в полной мере. Видимо, такой типаж привлекал меня куда больше осторожных и рассудительных. Рихтер, Черкасова тоже приятные ребята. Если умрут, для меня ничего не изменится, но не хотелось бы допустить подобного. Романова — просто возможность, и терять ее не стоило. Прямой допуск к императорской семье как-никак. Как и княжна долгорукая, провидица из влиятельной семьи. А вот Илона... Илона на самом деле была моей девушкой. Мы не обсуждали наши отношения, но я чувствовал, что испытываю по отношению к рыжей самые положительные эмоции. Мне нравилось находиться рядом с ней. Нравился жар ее тела, когда мы были вместе. Нравился ее ум и... «Да, пожалуй, я к ней слегка привязался». «Да уж. Несмотря на то, что моя сущность сильно отличалась от людей, за проведенное в этом мире время я обтесался так, что и сам чувствовал себя человеком, время от времени забывая о своем божественном происхождении. Опять же, слабое тело, минимум сил и человеческие дела, которые захлестнули меня с головой и сильно отличались от того, чем я занимался раньше». Ха. Забавные размышления лезут в голову во время кризисов». Тихо усмехнулся я, пробираясь через целый лес мегалитов, от которых исходил тихий гул. Выйдя из-за прямоугольных камней, я оказался на открытом участке, спускающемся к берегу озера. Он растягивался и словно кривой коридор пролегал меж тех странных аномалий, разрывающих булыжники. И в паре сотен метров от меня в этом коридоре мелькали две знакомые шубы — рыжая и черная с серебром. Илона и Варвара. Я скатился по сугробу и оказался на замерзшем берегу, и хотел уже окликнуть девушек, как вдруг увидел странность в их поведении. Держась спина к спине, они перемещались по узкой полоске берега между аномалий. Дергано, рывками, едва ли не прыжками, и то и дело вскидывали руки, из которых вырывались разные заклинания. Но противников вокруг них не было. «Что за — Что то хрень? — нахмурился я, осторожно продвигаясь по обледенелому черно-желтому песку. Аномалии, висящие по обе стороны от тропы, напоминали огромные мыльные пузыри, постоянно меняющие размер. Они то и дело расширялись, втягивая в себя все, до чего могли дотянуться, так что приходилось смотреть в оба. Все стало понятно очень быстро. Стоило лишь приблизиться к девушкам, как я ощутил рядом с собой сильное энергетическое колебание, и тут же кто-то попытался нанести по мне магический удар. Я уклонился инстинктивно, за секунду до того, как поток воздуха швырнет меня в аномалию. Заклинание пронеслось мимо, подкинуло здоровенный булыжник, и тот, попав в мыльный пузырь с тихим скрежетом, оказался расколот на мириады частиц. «Невидимки!» Я на наотмашь ударил волной тени, ориентируясь на постоянно меняющиеся энергетические колебания, и попал. Что-то с чавканьем угодило в другой мыльный пузырь, и я успел разглядеть серое тело с длинными руками, вытянутой головой и без ног, за секунду до того, как во все стороны брызнули кровавые ошметки. «Бейте по площади!» — рявкнул я девушкам. «По площади!» К счастью, они меня услышали. Илона и Варвара ударили одновременно. Рыжая густым серым воздухом, а блондинка чем-то невидимым. В тот же миг мыльные пузыри вокруг них с чавканьем разодрали сразу трех невидимок. Со всех сторон раздался оглушительный грохот, и мыльные пузыри начали медленно сближаться, сужая и без того узкую тропу. «Кажется, дело плохо», — я рванул к девчонкам. Они заметили мое приближение с удивленными выражениями на лицах. «Бежим!» — матом заорал я, отбрасывая все приличия. «Бежим, мать вашу!» Хвала эфиру, они все поняли сразу. Мы понеслись по обледенелому песку на пределе возможностей, усиленных магией, между прочим. Не удержавшись, я бросил быстрый взгляд за плечо и увидел, как мыльные пузыри с оглушительными хлопками сливаются друг с другом, лопаются и перемалывают целые куски берега. Девчонки бежали медленнее, но я не стал их обгонять. Вместо этого, когда понял, что они не успевают, выругался и ударил в спины колдуней сильным порывом ветра. Да, бестактно, зато живыми останутся. Щиты полыхнули золотистым, скрадывая часть удара, но я вложил в заклинание столько энергии и задал ему такой широкий вектор, что их все равно швырнуло вперед, как кукол». Пролетев пару десятков метров, девушки рухнули в высоченные сугробы и успели покинуть аномальную зону за несколько секунд до того, как тропа полностью схлопнется. А вот я не успел. Пузыри сливались уже не только позади меня, но и впереди. Мое заклинание им нисколько не повредило. Вокруг оставался лишь небольшой участок открытого пространства — я жахнул прямо перед собой энергожгутами пожирателя, всеми, какие только смог сформировать, и тут же едва не загнулся, ощутив в искре огромное количество гравитационной энергии. Едва успел стравить ее, прежде чем ударить снова, и затылком почувствовал, как что-то тянет меня назад. Остатки стихийной магии ушли на финальный рывок, и меня швырнуло следом за девушками, воткнув головы в сугроб. Позади послышался разочарованный скрежет. Ругаясь последними словами, я выбрался из снега и уставился на Илону с Варварой, трясущихся от холода в десятки шагов. Они ошарашенно смотрели мне за спину. Обернувшись, я увидел, как оставшиеся пузыри сливаются в одно целое, и прямо на наших глазах огромная гравитационная аномалия принялась жадно крошить берег озера, превращая его в огромную воронку. И останавливаться эта хрень, судя по всему, не собиралась. «Пошли отсюда», — буркнул я, подходя к колдуньям. Хрен знает, насколько она разрастется. «Марк!» Илона повисла у меня на шее. «Ты цел?» «Как видишь, дорогая». Чувствуя, как адреналин отпускает, я погладил ее по растрепавшимся рыжим волосам и крепко поцеловал в губы. «Повезло, что я наткнулся на вас. Ты как?» «Цела». «А вы, княжна?» «Не считая того, что ты швырнул меня в сугроб?» Варвара, несмотря на обстоятельства, умудрилась отшутиться. «Все в порядке». Если вы не против, я извинюсь за свое поведение после того, как мы выберемся. Как вы справились с невидимками?» «Ясновидение», — коротко ответила Долгорукая. Слава богу, оно предупреждало об атаках за пару секунд. Мы держались минуты две, полагаю, но я уже начала терять концентрацию. Спасибо, что вытащил нас. «Не стоит. Я увлек колдуней за собой, отдаляясь от аномалии. Удивительно, у вас талант все-таки. Любую драку можно выиграть» поэтому провидцам ему запрещено участвовать во всех видах спорта». Я только хмыкнул и снова заполнил искру стихийной магией. На этот раз, чтобы согреть себя и девушек легкими и теплыми потоками воздуха. «Спасибо». На лице Илоны сразу проступил румянец. «Так гораздо лучше». «Долбанный мороз», — вздохнул я. «Терпеть его не могу». «У тебя есть план, Марк?» «Ну, для начала осмотреться. Понять, насколько это урочище большое. Попробовать отыскать выход или портал. — Отыскать остальных. Трудно сказать, когда каждая кочка может тебя сожрать. Будем действовать по обстоятельствам. — Я убью Петра, когда мы выберемся, — процедила Варвара сквозь зубы. — Убью. Это ж надо быть таким беспечным. Решил остановить прорыв. Источником. — Идиот. — Слегка опрометчивое решение, да, — согласился я. — Кстати, об источнике. Вы видели, что с ним случилось? Он теперь... разрушен? — Не думаю покачала головой провидица. «Скорее потерял стабильную связь с островом и Петром. Уничтожить такую мощь не под силу даже большинству тварей класса Титан». «Титан?» — не поняла Элона. «Так называют здоровяков с резервом магии, сопоставимым с архимагами», — пояснила Варвара. «Это обычно изучают на четвертых-пятых курсах, но, сами понимаете, наш с Васей отец дает многие знания... раньше». «Надеюсь, твой брат цел». «Я тоже». «Интересно, почему нас раскидала?» «Мы же были рядом!» «Потому что это урочище. Тут энергопотоки не такие, как в обычном мире. Они...» Я задумался, подбирая слово. «Слоятся. И слоев этих на квадратный метр сотни. Достаточно попасть в разные, и окажешься в разных местах». «Откуда ты знаешь?» — удивилась Илона. «Не могу сказать, иначе умру на месте. Такая вот неироничная тайна». Девушки не стали продолжить расспрос, а я не стал объяснять, почему сделал такие выводы после посещения испытания Арканума и убежища Бунгамы. Студентки первых курсов бы не поняли такой метафизики Вселенной. «Проклятье! Бунгама!» «Погодите-ка», — попросил я, когда мы поднялись чуть выше берега озера и остановились у очередных зарослей мегалитов. «Надо кое с кем посоветоваться». Потерев кольцо, я настроился на жабу и неожиданно легко скользнул мыслями в ее убежище. Миг-другой, и та материализовалась в паре метров от нас. «Ква!» «Ты охренел вытаскивать меня в такой мороз?» «Извини», — повинился я, стараясь не смеяться над обалдевшими взглядами девчонок. «Нужна твоя помощь, Бунгама. Без нее, скорее всего, мы погибнем». «Ква! Ква-ква!» «Да мне плевать. Может, хоть тогда ты перестанешь дергать меня по пустякам каждую минуту». «Мы виделись больше недели назад!» — возмутился я. «Это что?» — прошептала Илона. «Твое родовое существо — та самая жаба!» «Ква! Ква-ква!» «Сама ты жаба! Я представитель древнейшей расы Эрнстхайм, дура!» Переводить эту фразу я не стал. Не хватало еще слушать их перебранку. «Какая прелесть!» — восхитилась долгорукая. Никогда не видела ничего подобного. «Это так необычно! Что она умеет?» «Действовать на нервы в основном», — признался я и снова повернулся к жабе. «Ты можешь вытащить нас отсюда?» «Ква!» «Нет». «А если...» ква -ква. «Я же сказала нет!» «Почему?» ква, -ква, ква «Фон этого места сильнее моего убежища. В тысячи раз. Если бы ты мог присоединить к моему жилищу хотя бы половину этого места, можно было бы попробовать пробить портал в ваш вонючий мир. По-другому никак. Проклятье!» — выругался я. «Может, хотя бы подскажешь, что делать кваква -ква. Ищите источник силы, у которого хватит мощности пробить вуаль. Если хватит ума сконструировать нужное заклинание, конечно. Пелену? Кваква! -ква. Что за неуч такой мне достался? Это граница вашего мира и кусков безграничья. А, кваква! -ква. Подумай хорошенько, прежде чем задать очередной тупой вопрос. Мне надоело тут торчать, так что после твоей следующей фразы я вернусь домой. Я захлопнул рот. Расспросить Бунгаму о природе урочищ, о чем она наотрез отказывалась говорить раньше, кстати, можно будет и позже, а сейчас нужно извлечь из ее знаний хотя бы минимальную пользу. Мне нужно заклинание, чтобы пробить вуаль. Ква-ква-ква! может, ты не настолько безнадежен? Смотри внимательно и запоминай, неуч. Из глаз Бунгамы вырвалась магопроекция сложного плетения и повисла в воздухе передо мной. Это заклинание напоминало огромный клубок перепутанных ниток, который кто-то размотал и бросил в воздух, заставив застыть. Я вперился в него взглядом, ощутил энергопотоки и... Некуда было деваться. Втянул заклинание в свою искру. Бунгама, квакнув что-то неразборчивое на прощание, с хлопком растворилось в воздухе. «Охренеть!» — нетипично для себя выругалась Варвара. «Это что сейчас было?» Я понял ее вопрос. И, судя по всему... Только что спалил свои пожирательские умения. Но куда было деваться? Глава 12. Новый год, часть 5. Долгорукая смотрела на меня, распахнув глаза от удивления Использование и поглощение чужих заклинаний. Одно дело просто изменить траекторию вражеской атаки или отбить направленную на тебя магию, и совсем другое — воспользоваться ей. Такой родовитой особе, как Варвара, не потребуется долгих размышлений, чтобы связать такие мои умения и истории о пожирателях, а мне ой как не хотелось быть вычисленным. Но объясниться было нужно, хотя бы попытаться. Бунгама — странное существо. Она умеет затягивать к себе в жилище через порталы. Что? Варвара, не стесняясь, открыла рот от удивления. Отлично, главное сбить ее с мысли. Поверь, княжна, я тоже был удивлен. И напуган, если честно, когда во время первого контакта она затянула меня к себе. Поэтому и попросил жабу помочь нам выбраться. Она сможет это сделать? К сожалению, нет. Ее сил на это не хватит, но она сказала, что нужен мощный источник силы, чтобы пробить вуаль, которая отгораживает урочище от нашего мира, и поделилась заклинанием для этого. «Каков владелец такое существо?» — покачала головой долгорукая. «Необычное». «Невероятно!» — воскликнула Илона. «Никогда не встречала упоминаний ни о чем подобном». «Я тоже», — поддержала ее Варвара, и я едва ли не слышал, как мечутся ее мысли. «Какой категории твоя жаба, Марк?» «Понятия не имею», — честно ответил я. «Она вообще неохотно со мной общается. Чудо, что сейчас вылезла». «Значит, она поделилась с тобой заклинанием портала?» «Или кувалды, трудно сказать». «Я не... не встречал подобной магии. И не знаю, смогу ли им вообще воспользоваться. Наверное, стоило попросить Бунгаму поделиться этим плетением с тобой, но я просто не успел, честно говоря». «Приятно, что ты обо мне высокого мнения, Марк, но я тоже ни в чем не уверена». «И я...» выдохнула Илона. «Ну, я пожал плечами. В таком случае будем надеяться, что трех наших неуверенностей хватит хотя бы на одну полную уверенность». Девушки, наконец, улыбнулись, и я слегка расслабился. «Так, судя по всему, Варвара не собирается обсуждать то, как я поглотил заклинание бунгамы: Поверила в мою ложь или просто решила поговорить позже? Или сделала вид, но доложит обо всем отцу?» Дерьмо, дерьмо, дерьмо, я не знал, поняла ли, долгорукое, что произошло. По ее внешнему виду этого было не понять, а ждать и надеяться. В голове промелькнула мысль о том, что было бы лучше, если бы провидица не выбралась из урочища, но я тут же отогнал ее. Нет, нет, она пыталась помочь мне на шабаше, предупредить, и позже, когда мы прилетели на остров... Убить молодую девчонку до того, как она растреплет об увиденном, чтобы она не выдала мою тайну, разумное решение, но я не был уверен, что она действительно поняла мои способности. И пользы от нее в будущем можно извлечь много. Проклятье! Почему же мне так сложно решиться на такое простое действие? Додумать эту мысль мне не дали. Со стороны высоченного леса, торчащего в полукилометре слева, раздался гул, вой, крики... Мы синхронно повернулись в ту сторону и увидели, как между деревьев вспыхивает разноцветная магия. Несколько монструозных стволов повалились со страшным грохотом, подняв снежную пелену в воздух. «Не к добру это», — произнес я. «Думаешь, там наши?» — спросила Илона. «Больше некому. В следующий миг из снежных облаков вырвалась небольшая черная точка». Быстро увеличиваясь в размерах, она преодолела разделяющее нас расстояние, с треском снесла десяток мегалитов и рухнула в сугроб метрах в двадцати. Я схватил за руку дернувшуюся вперед Варвару и покачал головой. «Не спеши, княжна. В урочище это может быть фатальной ошибкой». Сказать это пришлось спокойным голосом, хотя внутри, признаясь, у меня бушевала целая буря ощущений, потому что от упавшего в сугроб объекта до меня доносились эмонации эфира что ж там такое эфира чувствовалось немного куда меньше чем в кубке торгема например кожу и искру грело его тепло хоть оно и было слегка обжигающим не таким родным каким я привык ощущать энергию вселенной мне нестерпимо захотелось заполучить этот эфир себе когда еще представится такая возможность я был уверен что смогу обуздать эти крохи присоединить их к себе и из сугроба поднялось существо. «Мамочка!» — пискнула обычно хладнокровная Илона и сделала шаг назад за меня. «Что это?» Долгорукая осталась на месте, но я слышал, как часто она задышала. Княжна была напугана не меньше моей рыжей подруги. Тварь оказалась... здоровенным. Метра четыре в высоту, покрытая густой шерстью тела. Мощные ноги с выгнутыми назад коленями. Мускулистые, длинные, почти до земли руки, с десятком увенчанных огромными когтями пальцев на каждой кисти. Голова. Голова отдаленно напоминала волчью, с вытянутой мордой и оскаленной пастью. «Оборотень!» — выдохнула княжна. Она ошибалась. Это был какой-то мутант, гибрид. Оборотни, в которых перекидывались немногочисленные человеческие маги, не были такими здоровыми, и у них не было дополнений. Голову твари украшала врусшая в нее костяная корона, по центру которой горел огромный рубин. Глаза были не волчьими, не желтыми. Они постоянно меняли цвет, а зрачков не было вовсе. Из спины монстра торчали костяные обрубки, которые, возможно, когда-то были крыльями, но кто-то их оборвал, и, судя по всему, очень давно. И вокруг них крутились незнакомые мне магические руны. Тут и там из-под шерсти по всему телу торчали... Растения? Куски мха, лишайников, пучки травы и даже небольшие цветы. Дичь какая-то. В правой руке монстр сжимал длинный костяной посох, увенчанный человеческим или похожим на него черепом. Тварь вскинула его и рявкнула кашляющим, волчьим голосом. — Склонитесь перед Иерархом! Каюсь, я даже среагировать не успел. По нам ударила такая волна телепатической мощи, что устоять на ногах оказалось просто невозможно. Магическая защита всех трех наших амулетов оказалась выжжена подчастую меньше, чем за секунду. О том, чтобы перехватить, такое мощное заклинание не было и речи. Меня швырнуло спиной вперед, и единственное, что удалось сделать, использовать физическую энергию для укрепления костей, связок и мышц. Во время, словно выпущенный из прощи камень, я пролетел метров двадцать и снес несколько мегалитов. Мир вокруг закрутился. Тело, несмотря на усиление, пронзило вспышка страшной боли. Вокруг осыпались осколки черных обелисков, и один из них сильно ударил меня по голове. «Дерьмо!» — простонал я, пытаясь подняться на ноги. Ну но и противник. С этим не получится справиться играючи, с задницей чувствую». Илоне и Варваре повезло больше. Они рухнули в сугробы и теперь пытались выбраться. «Похоже, у девчонок сегодня судьба такая». Мысли лихорадочно мелькали в голове, но это не помешало мне действовать. Энергия, поглощенная из урочища, вновь заполнила искру, и я ударил помедленно приближающемуся ко мне монстру всем, чем только мог а затем еще раз и еще волну огня он предпочел просто не заметить одна из рун из за спины твари вылетела вперед перед ней развернулся здоровенный силовой щит и пламя лизнув его с шипением рассеялось хитрые тени бросившиеся к противнику со всех сторон замерли в воздухе и осыпались на снег черной пылью некротика лед воздух земля Стоя среди осколков мегалитов, я пробовал все, качая в себя энергию с остервенением обезумевшего насоса. Но каждый удар останавливала одна из рун монстра. А он подходил все ближе и ближе. Варвара и Илона, наконец, выбрались из сугробов и ударили одновременно. Воздух затрещал от магии, но монстр лишь легко взмахнул рукой, и девушки повисли в воздухе. У них закатились глаза. Дела дрянь. «Бунгама, помоги!» «Хрена тебе, лысого!» Совсем сдурел? У меня откат от прошлой вылазки. Донеслись до меня мысли недовольные жабы. Проклятье! Я пятился, но бежать не мог, а расстояние между нами все сокращалось и сокращалось. Ничего, мразь, у меня есть чем тебя удивить. Еще пару шагов. Всего пару. Когда монстр оказался в пределах действия моих способностей, я ударил по нему энергожгутами. «Посмотрим, как ты заговоришься...» Впервые на моей памяти... Случилось то, что случилось. Руны, словно почувствовав магию пожирателя, снова прикрыли своего владельца силовыми щитами. Вот только в этот раз оторвать свои каналы от преграды я не смог. Они намертво к ней прилипли. «Дерьмо! А ты интересен, червь!» В следующую секунду чужая магия сковала меня по рукам и ногам и тоже подняла в воздух, а затем чья-то чужая, грязная воля, грубо вторглась в мое сознание. Боль была адской, но я не потерял сознание. Кажется, закричал, но сам услышал себя будто бы издалека, потому что перед глазами проносился калейдоскоп образов. Сначала жизнь, когда я оказался в теле Марка, затем жизнь самого Марка, даже те ее части, что не видел я, затем моя собственная жизнь. Дерьмо, дерьмо, дерьмо, он выкачивает из меня информацию, читает ее, как открытую книгу. — Сопротивляйся, — раздался голос Вальтера. «Сопротивляйся, апостол, родненький! Еще несколько секунд! Давай же, ну!» «Удачный экземпляр!» «Почувствуй магию, апостол! Почувствуй свою магию! Кинь все силы! Тебе нужно взять в руку мозг из колбы! Мое наследство! Просто возьми его в руку! Для начала!» «Для начала?» Слова Вальтера звенели в ушах, и я попытался сделать так, как он говорит, но тело не слушалось. Я ощущал лишь колдовство монстра, потрошащее мое сознание». Чуждое, склизкое, вонючее колдовство, от которого хотелось блевать. Ухватиться за собственную искру никак не получалось. «Давай же! Тебе нужна только одна рука!» «Ты откроешь мне путь отсюда, из этой гнилой массы», — продолжал шептать монстр. «Наконец-то я смогу». Что-то грохнуло совсем рядом, и кожу обжег жар чужого заклинания. Зрение неожиданно вернулось. Всего на несколько секунд, но я успел увидеть стремительно приближающиеся к нам разноцветные фигуры. Розово-желтая шубка, белоснежная, заляпанная кровью, бирюзовая с соболями, бурая, медвежья. Черкасова, Салтыков, Романова, Долгорукий. Не хватает Рихтера. Рассредоточившись полукругом, друзья обрушили на монстра такой вал заклинаний, что вокруг нас вскипел сам воздух. Одна из рун мечущихся вокруг иерарха треснула и взорвалась, и монстр отвлекся на нападающих. Отвлекся лишь на миг, но подгоняемому криком Вальтера в ушах этого мига мне хватило, чтобы вернуть контроль над левой рукой. А деревенелая кисть неловко дернула молнию парки, нырнула за пазуху. Еще один замок. Непослушные пальцы кое-как дернули язычок, скользнули в карман. «Есть, колба! Ломай ее!» Я зарычал сквозь зубы, стиснул пальцы, пытаясь вкинуть в них хоть каплю физической энергии. Колба лопнула. Я ощутил, как стекло режет пальцы, как по ладони струится кровь на лес сжал руку сильнее. В нос ударил едкий запах, и сознание снова поплыло. «Ты не успел, апостол. Прости, но ты не успел. Ты умрешь». Слова Вальтера ударили по ушам, будто кузнечный молот, и я почувствовал страх. Такой, какой не ощущал очень давно. Может быть, никогда. Неужели это все? Сердце словно сжали стальными тисками, дыхание перехватило, и вдруг я ощутил, как в искре распускается цветок новой магии. Она взялась неоткуда. Просто образовалась внутри меня. Сознание прояснилось в ту же секунду, и все еще вися в воздухе, я увидел, как мои друзья едва-едва отбиваются от нападающего на них иерарха, а Салтыков, словно впав в транс, стоит в снегу, воздев руки к небу. Его губы шевелились, призывая какое-то заклинание. «Молодец, апостол, молодец! Сильнейшая эмоция открыла тебе дверь! Пользуйся этим, парень, не тормози!» «Ах ты сволота, Карл!» — спровоцировал прорыв умения, сказав, что я умру. Иерарх, отвлекшись от моих друзей, резко повернулся и уставился на меня. Его волчья морда оскалилась, капая ядовитой слюной. «Интересно, но бесполезно». «Посмотрим, дворняжка!» — прорычал я. В следующую секунду энергожгуты, над которыми я внезапно обрел контроль, впились в окутавшие меня энергопотоки чужого колдовства, а я грубым рывком схватил открывшееся мне заклинание и послал его по этим трубам в сторону Иерарха с одной единственной эмоцией — страхом. Удар получился такой силы, что державшие меня путы мгновенно ослабли. Я рухнул в снег, а в следующую секунду почувствовал, как монстр пытается разорвать нашу связь. «Ну уж нет». Для этой магии мне не было нужно вытягивать энергию. Она была самой моей сутью, сутью пожирателя, так что я усилил нажим и сам почувствовал весь тот ужас, который курсировал между мной и иерархом. Страх. Чистый, незамутненный всякими, может, завтра будет лучше. Никакой ярости, никакой паники. Просто чистый страх, заставляющий замереть на месте и не двигаться ощущая ледяную корку, покрывающую внутренности. Монстру этого было мало, я видел это. Еще несколько секунд, и он все-таки разорвет связывающие нас путы, но тут в игру вступил Салтыков. Когда из озера откуда торчали остатки башни и куда упал источник, вырвался столб золотого света, земля у нас под ногами вздрогнула. Закрутившись в воздухе, энергия источника замерла всего на секунду и рванула к Иерарху. — Нет! — Рявкнул монстр в последней вспышке страха и оборвал нашу с ним связь. Впрочем, последнего мгновения мне хватило, чтобы увидеть, а точнее ощутить, один единственный образ. Небольшое углубление у него на затылке, где костяная корона срасталась с черепом. Монстр выставил всю возможную защиту. Концентрация энергии вокруг него и нас была такой, что воздух ощущался сталью, и в эту сталь врезалась энергия источника, который управлял Салтыков. Удар был чудовищной силы. Все вокруг утонуло во вспышке слепящего света. Меня снова отбросило назад, но теперь я сориентировался быстрее. Умудрился хапнуть из урочища прорву энергии и приземлиться относительно мягко. долбаный Салтыков жахнул по иерарху такой мощью, что от нас всех тоже могли остаться одни лишь атомы, но, кажется, обошлось. Все оказались откинуты на безопасное расстояние. «Я тебе еще припомню это, Петя». Впрочем, мысль лишь мелькнула и отошла на второй план, потому что, когда поток энергии рассеялся, я увидел, что Иерарх еще жив. Монстр был обожжен, обуглен, его крылья были обломаны, одна нога неестественно вывернута, но он еще стоял. Посреди огромной воронки, с трудом опираясь на свой посох, но стоял и очень быстро залечивал свои раны. Я чувствовал движение эфира, которое восстанавливало плоть твари, и рванул вперед, усилив свое тело настолько, насколько это было возможно. Энергожгуты качали энергию урочища, не переставая, а я несся на пределе, ежесекундно опустошая резерв искры и чувствуя, как от перегрузок трещит нежное человеческое тело. Вероятно, я поставил вселенский рекорд скорости, преодолел разделяющую нас с иерархом сотню метров меньше, чем за три секунды. Быстрее только свет! Ха! Он почувствовал мое приближение. Или увидел, не знаю. Мимо пронеслись несколько незнакомых заклинаний. Прямо передо мной выросла каменная стена, но я просто пробил ее насквозь. Оказался вплотную к твари, проскочил под ее посохом, метнулся в бок, и все это на скорости, недоступной людям. Прыжок, и я приземлился на загривок только-только разворачивающегося Иерарха, ухватился за зубье его костяной короны и в следующий миг ударил кулаком в углубление, где она соединялась с черепом монстра. Ударил, усилив руку до предела, ту самую руку, на которую была надета перчатка Вальтера. Послышался треск, и кулак провалился внутрь черепа Иерарха, оставив в нем огромную дыру. «Тварь взвыла!» Попыталась меня скинуть, но я снова усилил тело, и уже ощущая, что оно не выдержит, свернул корону направо, срывая ее с костями и кусками плоти с головы противника. Сухожилия на руках лопнули, все разом. Монстр захрипел, его посох надломился, и иерарх повалился вперед. Я уже не мог управлять руками, а потому просто повалился следом за ним в снег. Испытывая страшную боль, Рыча от этого перевалился на живот и кое-как встал на колени, вляпавшись в горячую кровь, вытекающую из монстра. Ее было много, и она растапливала снег. Я окровавленный в снегу. а Вокруг висит запах влажной звериной шерсти. Только ворона на плече не хватает. Выдохнул я и улыбнулся, вспомнив предсказание долгорукой. Не все сбывается так, как видится, княжна. Не все. Веки стали неимоверно тяжелыми. Силы покидали тело. Я увидел, как Илона и Варвара бегут ко мне, как поднимаются на ноги остальные, а затем ощутил тонкий ручеек эфира, покидающий тело Иерарха. Нужно забрать его. Нужно впитать в себя эту силу и... В следующий миг я увидел, как березовая энергия, видимая только мне, убегает. Точнее, длинной нитью втягивается прямо в грудь Салтыкова. Глава 13. Возвращение в Москву. 7 января 2031 года. Аэропорт Хабаровска Я не знаю, как Петр объяснил правительству нашу охоту, как разгребал кучи дерьма из-за разрушений жертвы нового урочища, образовавшегося в опасной близости от поместья Юрдунг. Но очевидно, как-то у него это сделать получилось. После того, как мы грохнули иерарха, Салтыков вернул себе полный контроль над источником, и благодаря моему заклинанию, точнее заклинанию Бунгамы, мы пробили выход в реальный мир и покинули накрытую вуалью часть острова. При воспоминании о том, как болели разорванные в клочья связки рук и с какой болью Салтыков наспех их сращивал, по коже пробежали мурашки. Не самые приятные ощущения. Потом была экстренная эвакуация, вместе с телом иерархов Хабаровск. Карантин, допросы службы разведки, пограничников, имперской эскадрильи магов. Короче говоря, мы провели больше недели, в том числе и новогоднюю ночь, в закрытой военной части, общаясь со всеми, вплоть до представителей Инквизиции, и рассказывая о случившемся. К счастью, врать не пришлось. Салтыков взял всю ответственность на себя. Он рассказал все, как было. Подозревая, что упрятать князя за решетку не позволили их колоссальные взятки, которыми он откупился от заинтересованных сторон, ведь привлечение тварей после прорыва никак не регламентировалось законодательством. Не было закона для таких сумасшедших, потому что это был первый подобный случай. Не удивлюсь, если вскоре законопроект, ограничивающий дворян в таких действиях, будет принят. Как бы там ни было, нас отпустили безо всяких последствий. И сейчас мы сидели в бизнес-зале аэропорта и ожидали заправки самолетов Романовой, Долгоруких и Салтыкова. В богато обставленном помещении аэропорта других посетителей не было. Прошу простить меня, друзья, виновато произнес князь. В его искренности я не верил от слова совсем. Заслучившееся. Моя самоуверенность едва не погубила всех нас и, поверьте, меньше всего я желал, чтобы новогодние праздники обернулись для нас подобным кошмаром. — Я крепко подумаю, прежде чем принимать твое следующее приглашение, братец, — поджав губы, ответил Василий Долгорукий. — Не знаю, как тебе в голову пришло такое безрассудство, и не знаю, как мы на него согласились, но в этот раз нам повезло. Следующий все может сложиться иначе, а я слишком люблю жизнь, чтобы от нее отказываться. «Нам повезло», — мрачно согласилась Катя Романова. «Но не всем». Это была правда. Барон Рихтер не выжил во время нашей охоты. Какие-то тени растерзали здоровяка практически сразу, как мы оказались в урочище, на глазах у Черкасовой и Романовой. Бедолага даже понять не успел, что произошло. И теперь Салтыкову придется объясняться и с его семьей. «Не всем», — согласился князь. «И это будет моей нушей до конца жизни». Разговоры перед прощением у нас не клеились. Первой улетела Романова. Императорская семья, узнав о произошедшем, прислала за ней джет и два сопровождающих истребителя. Девчонка была напугана, молчалива и, выходя из бизнес-зала, попрощалась со всеми, кроме Салтыкова. Затем улетели долгорукие. Василий буркнул что-то невразумительное, а вот Варвара подошла к нам с Илоной и по очереди обняла нас. «Спасибо за помощь, друзья», — улыбнулась блондинка. «Марк, ты спас нас?» — Дважды, пожалуй. Так что я твоя должница. — Благодарю, княжна. Я поцеловал кончики ее пальцев. — Это дорогого стоит. — Я рада, что мое предсказание не привело к смерти, как обычно. — Я до последнего сомневался. Рад, что и у ясновидцев бывают осечки. — Я тоже. И все же... Будь осторожен. — Если ваш кузен не выкинет похожую дичь, думаю, мне ничего не грозит. Варвара грустно усмехнулась, поцеловала Илону в щеку и вышла из зала. «Долгорукая тебе что-то предсказывала?» — удивилась рыжая. Пришлось вкратце рассказать Илоне о видении Варвары и ее намеках о том, что оно ведет к смерти. Подруга, выслушав меня, побледнела. «И ты молчал?» «Честно, тогда я не воспринял это всерьез. Потом все закрутилось, но теперь...» «Буду прислушиваться к Варваре, если ей еще что-то привидится, но лучше бы такого и вовсе не случалось». С мрачной Черкасовой и подавленным, наигранно, как я подозревал, с прощение получилось еще более скованным. Девчонка, угнетенная смертью Рихтера, с которым они успели сблизиться, просто пожелала нам хорошей дороги и скрылась в баре. Князь же еще раз извинился. «Надеюсь, вы простите меня за случившееся», — поджав губы, произнес он. «Я не думал, что все выйдет из-под контроля». «Полно, князь!» — я покачал головой. «Самоуверенность, она такая, непредсказуемая. Мы остались живы, и это главное, но прошу, в следующий раз предупреждай заранее о своих замыслах, чтобы я мог сам принять решение, рисковать мне своей шкурой и шкурой моей девушки, или нет». Взгляд в тот момент у меня наверняка был не самый доброжелательный, так что Салтыкову не оставалось ничего, кроме как кивнуть. «Обещаю, Марк, и в качестве извинения?» Он протянул мне массивный металлический кейс. «Что это?» «Корона иерарха!» «На пару секунд я замер!» «Ты серьезно?» «Более чем?» «Пришлось немного поторговаться с третьим управлением канцелярии и яйцеголовами, но...» «Все-таки это ты укокушал, тварь!» «После твоего термоядерного удара!» «Без него ничего бы не получилось!» «И тем не менее!» «Тем более, что на второй такой удар у меня уже не оставалось сил!» «Ты же верил, я едва не потерял сознание, пропустив через себя столько чистой энергии источника!» «Что с ним, кстати?» Не став мяться, я забрал кейс. «Восстанавливается», — поморщился князь. «Медленно, но верно. Этот иерарх чем-то заразил его, но мне удалось снять порчу. Буду наблюдать в ближайшие месяцы. Полагаю, пытаться узнать о природе этого существа можно даже не пытаться. Оно было разумным, и, подозреваю, именно этот иерарх и создал урочище». Салтыков пожевал губы. «У меня, откровенно говоря, вопросов не меньше, чем у тебя, но ответов... «Не больше, поверь». «Ага, как же. Уверен, что это ложь. Впрочем, я не стал настаивать. Не сейчас. Что теперь будет с островом? Придется передать его под наблюдение имперских магических войск и за свой счет организовать там гарнизон. Содержать и обеспечивать его 10 лет, как минимум». «Не кисло». «Это лишь малая часть того, за что удалось отмазаться», откровенно признался Петр. «Даже не буду спрашивать, сколько там еще подобных условий». «И не надо. У меня самого волоса на заднице дыбом встают от одной мысли. Какую часть состояния придется передать государству?» Несмотря на удрученное выражение лица Салтыкова и его тон, я снова поймал себя на мысли, что не верю в его эмоции и слова. «Потому что точно знал. Даже те крохи эфира, которые князь отобрал у иерарха, и возможности, которые даст субстанция, с лихвой перекроют потерю банальных денег и обещания сильным мира сего». «Ты сделай депиляцию зоны бикини», — не удержался я. «Одним удобством будет меньше». Салтыков фыркнул, и в его глазах промелькнули веселые искорки. «Надеюсь, наше с тобой соглашение о новой магической реальности останется в силе?» «Само собой. Я готов работать, как только ты разгребешься с проблемами и прилетишь в столицу. Отлично. А что насчет этого?» «Я потряс кейсом. Меня не повяжут за контрабанду в Шереметьево?» «Я убедил канцелярию выдать именное разрешение». «Корона твоя». «Видимо, класс опасности не настолько высок, чтобы какое-нибудь ведомство отобрало ее». «Максимально близок к тому, чтобы реквизировать трофей в пользу государства», — хмыкнул Петр. «Не дотягивает лишь самую малость. Но у имперских и так вагон добычи от основного прорыва, так что мне удалось их убедить. Не скрою, на некоторых шишек из разных ведомств мой рассказ произвел впечатление, и не удивлюсь, если вскоре с тобой кто-то свяжется». «На предмет». «Практики дальнейшей службы», — пожал плечами князь. «Или желание выкупить корону, но я бы на твоем месте ее оставил». «Уже знаешь, что с ней делать?» «Нет, но внутри есть флешка со всеми данными. Корону уже исследовали, так что разберешься, что с ней сделать». «Спасибо». «Тебе спасибо. За то, что не испугался и спас всех нас. И вытащил. Проклятье, я снова твой должник. Дважды». «Вытащил нас ты. Благодаря заклинанию твоей жабы». «Уникальная вещь, если честно. Я бы хотел с ней пообщаться как-нибудь». «Поверь, я бы тоже», — рассмеялся я, думая про себя, что хрен с два дам Салтыкову возможность контактировать с Бунгамой. «Но жаба и меня-то не выносит. Чего говорить о других?» «Как улучшу контакт можно будет попробовать, но не раньше, чем я стану адептом. А то и инициатором, да и...» «Слушай, у тебя вообще будет время заниматься нашим стартапом? Чувствую, ты сейчас получишь повышенное внимание со всех сторон». «Слава богу, пресса ничего не узнала», — поморщился Салтыков. «Иначе меня бы уже предали анафеме». Но император недоволен, сильно недоволен. Он звонил и выражал обеспокоенность. «У тебя есть номер императора?» «Это у него есть мой номер. И сомневаюсь, что смогу написать ему сообщение на те же цифры». «Ладно, это я так». «Вообще ты прав. В ближайшее время я буду сильно занят отбеливанием своего имени. А что касается наших дел...» — Работать начнем, когда я прилечу в столицу, хорошо? — Думаю, к марту. — Без проблем. — Ну, тогда хорошего вам полета. Петр крепко пожал мне руку. — И с Новым годом! 8 января. Москва. Юсупов дозвонился до меня едва ли не в тот же момент, когда с моей Лизы сняли блокировку, и в приказном порядке велел первым делом по прилету в Москву связаться с ним. «Ну как можно было отказать такому милому предложению?» Так что как только я отвез Илону домой, сразу позвонил графу. Меня забрал один из его подчиненных и доставил на встречу в дорогой и закрытый ради нашей встречи ресторан, где Юсупов едва ли не душу из меня вытряс. Впрочем, ничего нового он не узнал. Я рассказал ровно то же, что и на допросах, а эта информация, как я подозревал, у него уже была. Разумеется, об эфире и подозрениях насчет Салтыкова я упоминать не стал. Ровно как и о богинте инквизитора, которую так и не увидел. Не скажу, что Руслан был доволен. В его глазах мелькали искорки злости. Надеюсь, Марк, теперь ты понимаешь, что за человек Салтыков. Тот, который ради своей прихоти готов пойти на любое безрассудство. Тот, который пользуется властью так, как ему угодно. Тот, который единолично владеет мощью целого источника, кивнул я, нарезая жареную утку.